Глава 15. Громкий и настойчивый лай Бруна вырывает Лендона из сна. Он недовольно морщится, с усилием приподнимается на локтях. Веки отказываются открываться, но сонливость исчезает в тот же миг, когда сквозь лай прорывается злое, предупреждающее рычание пса. Сердце делает лишний удар. Что-то явно не так. Бруно не из тех, кто срывается без причины. Лендон встает с кровати и медленно идет на звук, ступая по полу почти бесшумно, выглядывает из комнаты и с облегчением выдыхает. Там у входной двери он замечает Генри. Блять, Генри, сегодня же выходной, раздраженно бросает Лендон, подходя ближе. Чего ты приперся еще и в такую рань? Мне положено быть рядом каждый день, отвечает тот, прижимаясь к стене спиной. Лендон закатывает глаза. Этот вечный контроль начинает бесить его все сильнее. Он уже собирается сказать что-нибудь язвительное, но замечает на ассистенте новенький костюм. Вчера, после того, как он вернулся от отца, Лэндон дал парню обещанную наличку на лекарства, а потом добавил еще несколько купюр, сказав, чтобы тот приоделся нормально. Он громко щелкает пальцами, призывая Бруно отстать от нежданного гостя и направляется в ванную. Пес нехотя отрывается от Генри, но прежде чем уйти, демонстративно фыркает. Холодная вода немного отрезвляет. Сегодня он собирается заехать к Джо, но перспектива тащить с собой Генри совсем не радует. Нужно что-то придумать, чтобы выскользнуть незаметно. Может, получится отправиться с Бруно на прогулку и ненадолго пропасть. Решив, что именно так и поступит, Лэндон переодевается в спортивную форму Выходит в коридор и достает поводок. «Вы куда?» — спрашивает Генри, появляясь в дверях. «Ну, если хочешь, можешь выгулять Бруно сам». С показной небрежностью отвечает лендон опуская поводок вниз. «Ну или отправить его, а самому ускользнуть в это время», — думает про себя. Генри молчит, но, разумеется, выходит вместе с ними. Так они и оказываются втроем на свежем воздухе, довольный Бруно. И хозяин со своей тенью. Утренний воздух бодрит, и Лэндон, потянувшись, делает несколько размашистых шагов. Затем медленно переходит на бег, удерживая собаку на коротком поводке. За спиной тут же раздается топот и громкий голос. «Подождите, куда вы так спешите?» Лэндон останавливается, делает глубокий вдох. Разворачивается Генри и отвечает тоном человека, которому приходится очевидное объяснять. «На пробежку. Если хочешь, можешь подождать нас тут. Или...» Он слегка усмехается. «Беги за нами». Генри машинально оглядывает себя с головы до ног. Деловой костюм, галстук, безупречно начищенные туфли. На лице появляется выражение сомнения, но он пожимает плечами. «Ладно. Пробежка так пробежка». Лэндон тут же разворачивается и ускоряется, не дожидаясь парня. Бруно несется рядом. Уши развиваются, лапы выбивают четкий ритм. И где-то за спиной слышны торопливые избивчивые шаги Генри. Лендон невольно улыбается, представляя, как они, наверное, выглядят со стороны. Крупный парень с лабрадором, и щуплый, сопровождающий в костюме, который из последних сил пытается их догнать. Добежав до небольшой огороженной площадки для выгула собак, Лендон останавливается и отпускает Бруну с поводка. Пес тут же уносится к ближайшему кусту, занимаясь своими важными делами. Через несколько секунд подбегает Генри. Он сгибается, упираясь руками в колени. Шумно втягивает воздух и кашляет. Кажется, отец все-таки ошибся. С откровенной издевкой говорит Лэндон, наблюдая за его мучениями. «Приставил ко мне того, от кого я при желании смогу легко убежать». Генри пытается что-то возразить, но выдает только сиплый смешок, еще не восстановив дыхание. лендон отводит взгляд, наблюдая, как Бруно роется в траве. В голове уже начинают крутиться мысли, как сегодня улизнуть незаметно. Заданий для Генри нужно придумать целый список, и желательно таких, чтобы они заняли его надолго. У самого лендона дел тоже хватает. Купить телефон, который не будет отслеживаться. Возможно, стоит найти новый мотоцикл, по той же причине, заехать к Джо, и еще одно, куда более сложное, съездить к родителям Ноа. Хочется решить все вопросы сегодня же, но начать хотя бы с визита к опекуну Вивиан. Остальное по обстоятельствам. Он лениво тянется, будто разминает плечи и невозмутимо выдает. У меня накопилось много работы, а Бруну надо отвести на процедуры. Мытье, гигиену, все такое. Так что ты этим и займешься. «Хорошо», — неожиданно быстро соглашается тот, но тут же уточняет. «А в какой салон вы хотите его записать?» Лендон поднимает бровь. «Записать? Я вообще-то имел в виду, что ты его отвезешь». «Я? Но...» «Он же меня явно недолюбливает, мягко говоря». Генри поднимает на Лэндона испуганный взгляд. Лендон косится на Бруно, который в этот момент как раз демонстративно зевает, оголяя клыки. Доверить пса ассистенту он действительно не может. Тот точно не справится с такой задачей. Хм, может и правда плохая идея. Ладно, тогда отвезешь отцу документы по работе. Мистер Торнвелл каждое воскресенье проводит в гольф-клубе с партнерами. Сухо напоминает Генри. Вряд ли он будет доволен, если я появлюсь там. Лэндон начинает раздражаться и терять терпение. Ладно, тогда... Он запинается, перебирая в голове варианты. «Вы же сейчас просто пытаетесь от меня избавиться?» Генри смотрит прямо, кажется, даже немного обиженно. Понимая, что отпираться бессмысленно, Лэндон лишь пожимает плечами. «Да, но зачем? Устал, хочу побыть один. Не верю». Впервые и за все время говорит твердо, без колебаний. Лэндон даже приподнимает голову от неожиданности, но тут же усмехается. «Просто не могу доверять стукачу». Генри отводит взгляд, проглатывая колкость без ответа. Мнется, будто слова застряли где-то в горле и, наконец, почти шепотом выдавливает. «А если я буду умалчивать некоторые ваши дела, вы...» «Да хватит мямлить!» Резко обрывает Лэндон. «Говори уже, что тебе надо. Вчера вы уже дали мне денег за молчание. А сможете платить еще?» «Немного больше, чем нужно, на лекарство для тети». Лендон резко поворачивает к нему голову и хищно прищуривается. «Ты сейчас серьезно? Решил меня шантажировать? Не боишься, что я тебя выкину к черту?» К ним подбегает Бруно, останавливается рядом с Лэндоном и скалится на Генри, будто считывая настроение хозяина. Сам же Лэндон не спешит успокаивать преданного друга. «Наоборот». Стоит, словно дает понять парню, где его место. Генри отступает на шаг и начинает быстро сбивчиво объяснять, оправдываясь. Ей нужна операция. Сейчас нам не хватает на обследование, а еще надо копить на саму операцию, она дорогая. Я не прошу оплатить все, сколько сможете. Если нужно, я буду перед вами отчитываться по всем тратам. Лэндон хватает собаку за ошейник, удерживая на месте. Тихо, дружок. Бруно садится. Но взгляд с Генри не отводит. Он цепляет поводок и холодно спрашивает у парня. «А чего же ты не попросишь прибавку к зарплате у своего хозяина? Вы же сами знаете, он не согласится. Вряд ли вообще станет меня слушать. А значит, я, по-твоему, слабое звено, которым можно вертеть?» Лэндон не скрывает возмущения. «Нет, нет, просто вы...» Генри опускает глаза. «Не знаю, как объяснить. Но вы не такой, как ваш отец». — Вы... хватит! — обрывает лендон не желая слушать дальше. — Почему просто не попросила, полез в шантаж? — Я боялся. — Одно дело, что вы подарили мне телефон и костюм, а тут... Ситуация сама подвернулась. Генри опускает плечи. — Простите. лендон глубоко вздыхает. Опять эта тема заботы о близких. Он вроде бы и не обязан входить в положение посторонних. Своих проблем хватает. Но злость немного отступает. — Ладно, пошли домой. — Ам, мы можем бежать не так быстро? — с надеждой уточняет Генри. — Пойдем пешком. Бросает Лэндон, разворачиваясь. Вернувшись в квартиру, Лэндон сразу направляется в душ, бросая через плечо. — Разогрей нам что-нибудь из холодильника на завтрак. — Что именно? — спрашивает Генри. — На твой вкус. Отвечает он и захлопывает дверь спальни но тут же снова ее открывает. «Бруно, ко мне! Спасибо!» — отзывается ассистент. лендон идет через гардеробную, стягивая на ходу одежду и кидая вещи в корзину для белья. В душу вода стекает к плечам и груди, смывая недовольство от утренних событий. Размышляет о предстоящей договоренности с Генри. А вдруг он совершает ту же ошибку, что и с Вивиан? Тогда сделка обернулась проблемой, которая привела ко всему нынешнему хаосу. Но выбора нет, придется рискнуть. Подходя к кухне в хлопковых домашних штанах и взъерошивая влажные волосы, он сразу улавливает аппетитный запах жареного бекона. Генри уже сидит за столом, а перед ним аккуратно расставленные тарелки яичницы с хрустящими краями, нарезанный сыр, тосты с джемом, чай. Такого у меня в холодильнике точно не было. Не скрывает удивление лентон Генри смущается. — Я приготовил? — Быстро, что было под рукой? — Пытаешься подмазаться, — усмехается лендон Нет, — растерянно отвечает тот. — Расслабься, это была шутка. Перестань воспринимать все так серьезно. Он насыпает еду в миску бруна и присоединяется к завтраку. Несколько минут они едят в молчании. Бруно, доев, ложится у ног хозяина. Лендон откидывается на спинку стула. Давай обсудим условия нашей сделки. Генри кивает. Для начала мне нужен новый телефон. И сегодня мне нужно будет отъехать ненадолго. Сколько тебе нужно денег на первое время? Парень напротив мнется. Генри. Голос Лэндона становится тверже. Тебе придется учиться говорить как есть. Иначе как я смогу тебе доверять? На ближайшие две недели полторы тысячи. Наконец произносит тот. «Хорошо, но я все равно не смогу оставлять вас одного надолго. Мало ли что случится, и мистер торнволл узнает, что меня с вами рядом нет». лендон молчит, обдумывая то, что услышал, и, к его сожалению, вынужден согласиться. «Ладно, но за телефоном я пойду сам». «Почему?» «Потому что отец не должен даже догадываться о моих передвижениях. Мой старый телефон я оставлю здесь» а ты останешься со своим. А мой-то при чем? Тем более, вы же на днях подарили мне новый. Ладно. Лэндон безрадостно усмехается. И ты наивно веришь, что его уже не отслеживают? Я не могу знать наверняка, но рисковать не собираюсь. Добро пожаловать в самую пасть хищника. Генри опускает взгляд. Завтрак заканчивается в тишине. Переодевшись и найдя на карте в приложении ближайший магазин техники, Лэндон направляется к двери. — А Бруно останется дома? — осторожно спрашивает Генри. — Да, — отвечает он и, заметив на лице парня тень страха, зовет собаку. Крепко обнимает скулящего четвероногого друга и говорит на прощание. — Я скоро вернусь. Генри наш. Он не опасен и ничего мне не сделает, так что прекрати его задирать. Собака, выскользнув из объятий хозяина, убегает в гостиную и сворачивается на кресле, потеряв интерес к рыжеволосому парню.